Надо же, заморочила голову целому городу. За моей спиной открывается дверь. Кто-то осторожно входит. Я оборачиваюсь. Это подруга. Я успеваю заметить, что она правильно одета, строго и дорого. Тоже не быс продумывала. Но боже мой, как я сейчас от этого далека. Как далеко отодвинулись от меня проблемы чёрной пятницы. Они остались где-то в прежней жизни, где для меня всё умерло, кроме детства Машки Кудрявцевой. Может быть, не умерла, но опустилась как культурный слой. А я переместилась в другую цивилизацию. И если бы не страстная неделя, неделя страстей, я не попала бы в эту сегодняшнюю жизнь, потому что сюда можно въехать только на билет, купленный ценою страданий. Ибо одни страдания заставляют душу трудиться и созидать, извините за пышное слово. И если страдания не превышают предела И не переламывают человека пополам, то они укрупняют его. Так что не надо бояться страданий. Надо бояться прожить гладенькую, благополучную жизнь. Я думала обо всём этом позже. А в этот момент мне было не до выводов и обобщений. Я собрала свои колбы, слила их в одну, образовав коктейль, вылила в раковину. Я выплеснула 20 лет своей жизни, и мне было нисколько не жаль. неудобно только перед французами заморочило голову целому городу всё могло быть так и по-другому наконец проговорила подруга но ты должна была узнать это от меня само собой ответила я да это уже не имеет значения я взяла пальто и пошла из лаборатории подруга посторонилась пропуская меня интересно что она подумала наверное решила что я обиделась за то что она увела у меня мужа В коридоре мне попался Гомонов. Вы вернулись? остановился он. Значит, заметил моё отсутствие. Нет, сказала я, не вернулась. Меня нет. Я покончила с собой с прежней, а новая ещё не началась. Так что меня действительно нет. Я выхожу из института. Наше здание стоит как бы на перекрёстке. От него отходят четыре дороги на все четыре стороны. Я могу выбрать любую. Я сейчас свободна, как в студенчестве. У меня нет ни дела, ни мужа, ни даже сапог. Потому что я отдала их Машке. Метёт сверху и снизу. Сплошной снежный туман, и кажется, что весна не придёт никогда. Но она придёт обязательно. Я вчера видела её собственными глазами. Надо только подождать. Пройдёт время, Туман рассеется, и моя звезда с обломанным лучом будет светить тихим и чистым светом, как будто на небе произвели генеральную уборку и протёрли каждую звёздочку. Конец книги. Октябрь 2007 года. Читала Ирина Воробьёва.